Auze Caccio de An Provençes. Глава 20. Виноградники этого относительно нового апеласьона, созданного в 1985 году, располагаются на 4127 гектарах в 49 коммунах. Простираются они от Марселя до Экс-ан-Прованса и севернее до самой реки Дюранс. На западе его территория примыкает к Auze Le Bodo Provençes. И тянется на восток через пейзажи, написанные Сезаном вокруг его любимой музы, Крипта, Сент-Виктуар, до да предгорьев Вердоны. Здесь несколько гористых цепей, параллельных морскому побережью, и окрестности пруда, это анк де Берр, что держит взлётно-посадочную полосу марсельского аэропорта. Ярко выраженный средиземноморский климат, сухой и жаркий, с частым гостем, северным сухим и холодным ветром мистраль. позволяет этому апеласьону получать солнечную энергию в среднем 2900 часов в год. Иметь мягкие зимы с лёгким ночным моросом только на возвышенностях. А земля здесь, как и в остальном Провансе, известняковая, каменистая глина, песчано-гравийная осадочная порода, илисто-песчаные и каменистые террасы у берегу реки Дюранс. И есть здесь одно необычное местечко. Кратер древнего морского вулкана, прямо на котором на высоте 400 м над уровнем моря раскинулись виноградники Виля, Больё. 65 независимых виноделов и 12 кооперативов производят здесь вино трёх цветов, но преимущественно розового. Основные пять красных сортов Эпиласьона, Гренаж, Сенсо, Кунуаз, Мурведр, Сира. Дополнительные три Каберне Совиньон, Каренян и Колодок. А пропорции их в красных и розовых винах допускаются следующие: обязательное присутствие и минимум двух сортов из основных, при этом гренаша не менее 20%, а дополнительные в сумме не должны превышать 30%. В розовые вина разрешено добавлять до 20% белых сортов. Среди белых сортов основной роль верментина. Он должен составлять от половины до 70% ассамбляжа, и ещё разрешены шесть дополнительных сортов. Клерет, гренаш, блан, совиньон блан, уни блан, семиён, бурбуленк, которые могут составлять в вине от 30 до 50%. Розовые вина явно доминируют, 82,5% всего производства. Нежные и фруктовые, очаровывающие ярко выраженными ароматами чёрной смородины, персика, малины и экзотического личи. Эти розовые вина очень свежи на вкус, а иногда откровенно минеральны в послевкусии. Они незаменимы для летнего аперитива, удовольствия в чистом виде, но могут аккомпанировать практически любой лёгкой закуске. А цветы вина французы часто говорят, как о его платье. Так вот, у этих розэ бледные платья откровенных оттенков. Des robes pâles aux nuances franches. Хотите изучить 50 оттенков бледно-розового? Тогда это палитра для вас. Красные вина это ещё 12%. Округлые и хорошо сбалансированные, со сложными ароматическими букетами, к которым, кроме чёрных ягод, очень типичен аромат фиалки, немного специй, лавровый лист, перец, лакрица, а также мята и табак. Во вкусе долго ощущаются фруктовые ноты, свежесть и вместе с тем довольно крепкие танины, создающие внушительный объём во рту, благодаря чему эти вина отлично хранятся минимум 15 лет. Белые вина здесь в меньшинстве. Их делают всего 5,5%. Но среди них есть жемчужины. Белые вина одеты в платье бледно-жёлтого цвета с золотистыми или зеленоватыми отблисками. Аромат их, как и у розовых, богат и насыщен. Здесь нотки жёлтых фруктов и цитрусовых, степного мёда и сухой травы. Во вкусе много свежести, смузи из экзотических фруктов с нежным лимоном. Я очень люблю самую эту колоритную вздыбленную скалистыми холмами и поросшую вечнозелёными прованскими дубками местность, которую так приятно с этих холмов обозревать. И, кстати, совсем не трудно на них забраться. А спустившись, обожаю утолить жажду приятного общения и ароматного вина, заглянув в какой-нибудь расположенный неподалёку винный домен, который совсем не трудно здесь найти. И что самое замечательное, в недрах этой настоящей прованской глубинки куда не каждый турист подумает повернуть свои взгляды и стопы, кипит бурная винодельческая жизнь с новаторскими течениями, уникальными авторскими технологиями, своими признанными авторитетами. Эта жизнь периодически выплёскивается яркими месячковыми праздниками, локальными дегустациями, междусобойчиками, проявляется в картах вин по ценам производителя в местных безумно вкусных ресторанчиках, не обходя, конечно, и звёздные мишленовские. В эту живую атмосферу хочется окунаться снова и снова и каждый раз выныривать с новыми жемчужинами, людьми и их винами.